Глава 25, в которой строятся теории и отдаются враги. Это и вправду не было страхом. Чего бояться в пустынной прерии? Разве что далекого заунывного воя и того самого шепотка, который почти стих. Но стоит замолчать, и он снова оживает. Сио дышала медленно. «Как это произошло?» – спросила я. И в темноте блеснули зеленью глаза, на волчьи похожи. Многие считают, что Сиу способны перекидываться в волков, а некоторые его вовсе живут в зверином обличье, только изредка его меняя, и стаи собирают, и приводят их к людям. Зачем? Так Сиу же. Кто их поймет? Я не хочу обидеть ее или тебя, или память, но мне кажется, что все это неспроста. Я слышала, как стучит ее сердце, и это тоже было странно. У Сиу и сердце? Разве бывает так? Что слишком все вовремя, да? Кто-то мог знать про это вот сердце? Сиу покачала головой, слегка. Она была сильной, ее мать добыла хорошего мужчину в свой дом. И снова посмотрела на Эдди, задумчиво так. «На цепь ты его не посадишь, а так сбежит», — поспешила вставить я. И Сиу вздохнула, хотя, подозреваю, целиком от своей мысли не отказалась. Вот только Сиу в нашей родославной и не хватало. «Как ее звали, если можно узнать имя?» «Звенящий ручей». «Звенящий поток и звенящий ручей». «Это у них с фантазией туговато или просто совпало?» Мы увидели солнце в одно лето. Детей. Мы с ней извинящая стрела. Или обычай. Скажем, тех, кто в один месяц родился, все непременно звенеть должны. Оно-то странновато, конечно, но с другой стороны, вон у меня имен целая куча, а графчик и вовсе третий по счету. Иные, матушка говаривала, и вовсе всех детей в роду одинаково именуют. Или на одну букву. Тоже придурь. Так чем сиу хуже? Но она не увидела весны. Слабая была. Мне жаль. И я не соврала. Мне почему-то было действительно жаль этой совершенно незнакомой девочке, которая умерла где-то там в горах. Сиу кивнула. Добрая. Почему-то это не звучало похвалой. Вы люди, вы странные. У вас много лиц. Вы меняете их. Вы добрые и злые тоже. Вы говорите правду и врете. Это ее всегда увлекало. Твою сестру? Мы росли одним домом. Ее мать умерла. Из-за людей? Нет, обвал случился. В горах становится неспокойно. Великая мать говорит, что мир всегда меняется, и не каждый способен принять перемены. Наверное, так. Кто-то, кажется, из шлюшек Бетти упоминал, что совсем скоро железную дорогу поведут дальше, в Прерии, что и проект имеется, и строительство начнут вот-вот. А это значит, что в последнем пути станет людно. Китайцев привезут и подгорников, потому как они строят железные дороги, а с ними потянутся и другие. Город вырастет. Врут, наверное. Куда там дорогу-то тянуть?» Тем паче, что горы, и прерии, и земли чужие. Они по старым договорам принадлежат не людям. Из-за перемен дичи стало мало, и земля плохо родит. Мы добывали шкуры и отдавали их людям, вольным, которые приходили в поселение. Сестра любила на них посмотреть, потом слушать. Они много говорили, красиво. Великая мать сказала, что людям веры нет, что они не знают цену словам. «Но твоя сестра ей не поверила?» «Поверила. Сиу не лгут. Но люди... Люди ее манили. Она выучила ваш язык. И я тоже. Я всегда стояла за спиной сестры. И ты знаешь, когда она... Когда с ней приключилось то, что приключилось?» «Нет». Сиу покачала головой. Это неправильно. Мы всегда были вместе. Я осторожно коснулась горячей ее руки. И вовсе та из дерева. Наоборот, кожа мягкая, живая. Давай по порядку. Сначала торговцы приходили к вам. И давно? Давно. Еще память матери моей матери говорит, что когда мы не разводили костров в войны, то вели торг. В горах мало еды. А люди ценят кости мертвых и еще золото. О да, люди очень ценят золото. Я прикусила губу, чтобы не ляпнуть лишнего. Потом твоя сестра решила, что лучше торговать с людьми в их городе, так? Она сказала, что торговцы не дают хорошую цену и что там мы найдем того, кто заплатит больше и зерно купим дешевле. И ей поверили?» Мы взяли шкуры и зелья, и кости, и спустились к людям. И вас отпустили? Мы подняли первые перья. Кто бы стал задерживать? Искренне удивилась Сиу. Великая мать сказала, что мы можем не вернуться. Люди коварны, но мы вернулись и привезли много нужного, не только еды, и моя сестра говорила, многие слушали». Тепло, исходившее от Сиу, успокаивало. «Все-таки она живая. Другая, конечно, не похожая на меня и на Эдди, но живая, и это хорошо». Шепоток в голове не смолкал, становился тише, тише, но я знала, нельзя засыпать, нельзя закрывать глаза, нельзя поддаваться этому голосу, потому что если я вернусь в город, то не сумею выбраться из него». Мы ходили к людям снова и снова. И всякий раз с большой удачей. Сиу судорожно выдохнула. Он зовет. Слышишь? Слышу. Ты забрала его сердце, и он умрет. Потом. Но сейчас он зовет. Не слушай. Не слушаю. Если послушаешь и решишь уйти, мне придется тебя ударить. Не решу. Но если вдруг... Бей. Разрешила я. Иси Сиу кивнула. «Хорошо. Я постараюсь не сделать твое лицо страшным. Люди, как я знаю, любят, чтобы у женщины было гладкое лицо. Спасибо. Я помню того человека. Если я увижу его снова, я перережу ему жилы на руках и ногах, вгоню в кишки крюк и подвешу». «Не выдержит», — подумав, сказала я, «если на кишках». «Выдержит». Отмахнулась Сиу. Тут главное правильно крюк засадить. Уточнять, где и как она училась всаживать эти крюки правильно, я не стала. Он будет умирать долго, а я сяду и стану смотреть. Она даже зажмурилась, совсем как я, предвкушающая наступление Рождества. Расскажи о нем. Зачем? Чтобы я знала, кого искать. «Это правильно», — согласилась Сиу. «Нужно знать чужого врага, чтобы не убить случайно». «Странная логика, но в чем-то понятная». «Примерно так. Ты можешь описать его, как он выглядел?» «Как человек». «Очевидно. С другой стороны. Вот спроси меня, как выглядит звенящий ручей и чем она отличается от прочих сил. Не скажу ведь». Какого цвета были его волосы: светлые или темные? Темные не черные, с белым. С сединой? Что такое седина? Когда человек разменивает много лет, волосы его начинают белеть. Приходит мудрость? Но тут уж как повезет, вынуждена была признать. Иногда просто возраст. Седина! Она выговаривала малознакомое слово с трудом. «Приходит». «Да, была. Тут». Сеу коснулась висков. «А сами волосы темные?» Она кивнула. «И глаза темные?» «Нет. Цвета плохого льда». Я ей говорила, что они нехорошие, и она согласилась. «Твоя сестра?» «Да». «Как вы с ним познакомились? Вы его нашли или он вас?» Не знаю, зачем мне это надо, но жопой, чую, пригодится. И раз уж случилась оказия, почему не узнать о той истории побольше? Мы приходили к другому человеку. Он держал лавку в большом городе. Там. Она махнула рукой в темноту. Мы приносили ему травы и зелья. Шкуры, кости, другое. Он продавал, давал деньги, помогал найти то, что нужно. «Посредник, стало быть. Он сказал, что этот человек его друг. А имя не назвал?» «Назвал. У вас странные имена. Тяжело помнить. Иллис, Виллис. Уильямс?» «Похоже», сказала она. «Еще он назвал его Змеёнышем». «Надо же! А ведь складывается. Одно к одному складывается». «Сказал, что он из большого мира людей, и там мало знают о Сиу, и говорят лишь ложь. Эта ложь приведет к большой войне, ее надо остановить». «Как?» «Рассказав людям правду о Сиу, он говорил то, что моя сестра желала слышать». «Знакомо и тошно становится. Найду этого змееныша и уступлю его звенящему ручью». Ну, раз уж она точно знает, как правильно живому человеку кишки выпускать. Он говорил с ней? Да, я отправилась домой. Сестра сказала, что нужно отвезти то, что куплено. Со мной были другие. Они не желали ждать в городе людей. Она осталась с человеком. И Исчезла? Нет. Сеу покачала головой, и жест этот получился совершенно человеческим. Я вернулась в город. Она много говорила о том, что люди похожи на Сиу. Сиу похожи на людей. Мы едины. Все дети Великой Матери. Что должен быть мир? «Во всем мире», – проворчала я зачем-то, хотя меня не спрашивали. А где-то там в ночи раздался протяжный многоголосый вой. Говоря по правде, я несколько напряглась. Они не отходят далеко. Успокоилась Сиу. А если сунутся, ты сожжешь их своим огнем или просто скажешь уйти? Кому? Проклятым душам. Великая мать сказала, что Кхемет не позволено было уйти из города никогда, пока город жив. Они прокляты и голодны. Как-то вот не стало легче от этого знания. Но теперь? «Ты забрала сердце. Город умрет, и они получат свободу. Знаешь, не уверена, что это хорошо. Голодный дух не задержится надолго в мире, — пояснила Сиу. Он ослабеет, и великая мать ударит в бубен, а потом накормит их кровью, чтобы сделать добрыми. И когда откроются врата в иной мир, духи совсем уйдут. План, честно говоря, присомнительный». Но, с другой стороны, Сио об этом месте знают всяко больше меня, а потому пускай себе. «Твоя сестра. Я думаю, что мы ищем этого человека. В смысле, Чарли и Эдди. И я вот тоже. В общем, поэтому мне надо знать больше, чтобы найти». «Его не надо искать», – возразила Сио. «Почему?» «Я и так знаю, где он». Но великая мать запретила ходить туда одной. А я не звенящий ручей. Я не могу переступить через ее слово. А она, выходит, смогла на свою голову. Тогда расскажи, пожалуйста, о ней и о нем. Вы и вправду не способны любить? Сестра говорила, что нет. Сперва, что это людям дано. И что ее человек говорил ей слова любви. Я о любви говорил, о том, когда двое живут вместе, всегда. Сиу помолчала и добавила «Ужас!». Я подумала и согласилась. Наверное. Я вот одна жить привыкла, то есть не совсем чтобы одна. Идди вот был, и матушка, и мамаша мог с ее привычкой будить меня на рассвете, ибо после восхода солнца в кроватях валяются лишь одержимые бесами Лени. А их надобно изгонять честным трудом. Но Эдди уходил на охоту часто и подолгу. Матушка, она никогда-то без стука в комнату не входила, а к мамаше мой я привыкла. Но муж, муж это ведь совсем-совсем другое. И долго они говорили: Долго была зима, у загнула палец. Потом весна, когда горы заплакали белой водой, Она повела его к городу. К какому?» В душе шевельнулись нехорошие подозрения. «К мертвому», — спокойно ответила Сиу. «К этому?» «Нет, этот большой, злой, опасно. Другой есть там. А много их вообще? Что-то известие о другом мертвом городе меня не слишком обрадовало». «Много», — подтвердила Сиу. «Великая мать знает». «Я про тот только. И теперь этот. Не вернусь. Сильный город. Без великой матери и шамана не вышли бы. И опять на Эдди уставилась. Шаман? Почему не удивляет-то? Еще ты с проклятой кровью. Я думала убить тебя. Потом. Проклятая кровь – это плохо. Не скажу, что от подобного признания на душе как-то вдруг полегчало» но и особого страха я не испытывала. Не убили же ж, глядишь, и не убьют. А если вдруг, ты и у меня найдется, чем ответить». Великая мать сказала «нельзя, проклятая кровь своя. Город послушает, город отпустит. Великая мать знает. Зато я вот не знаю, и вообще, почему она решила, что я из, ну, проклятых». «Увидела, наверное». Подобные вопросы Сиу мало занимали, и чувствовалось, что спрашивать я могу до посинения, а вот ответа вряд ли добьюсь. Еще и вой раздался, уже с другой стороны, но как-то очень быстро стих. «Стало быть, твоя сестра повела этого человека к мертвому городу?» «Она сказала, что он пишет книгу. Люди не умеют передавать память детям и пишут книги обо всем, что видят. Я читала». «Врут». «Это да. Тут я была полностью согласна со звенящим потоком. Врали в книгах порой совершенно беззастенчиво. И не только в книгах. А внутрь они заходили? Не знаю. Но потом вернулись, и сестра стала другой. Насколько другой? Очень. Она говорила о человеке. Она смотрела на человека. Она сказала, что познала великую силу любви». Сиу произнесла это с обидой. Она не хотела слушать меня. Только его. Она дышала ради него. Как-то не нравится мне это вот совпадение. Одна влюбилась, вторая влюбилась. Эпидемия, блин, наклевывается. Кажется, так наш док говаривал, когда еще жив был. Она ушла с ним. Но сперва унесла ваше сердце. Подвела итог я и задумалась. «Думать ночью было легко. Глядишь на огонь, и мысли сами в голове появляются. Скажи, а она могла рассказать ему о сердце?» «Нет, сначала. Потом, когда другой стало, да. И что мы имеем? А имеем мы хитрозадого ублюдка, который уехал из-под теплого крылышка папаши, чтобы опробовать таланты в мире большом» но потом каким-то образом оказался на краю этого самого мира. И что? И встретил там наивную девушку Сиу. Это они выглядят взрослыми, а так, подозреваю, дури в них не меньше, чем во мне. Он запудрил ей мозги, чарами ли, просто обаянием, и заставил показать мертвый город. Не нынешний, но... Огонь пригнулся, расползался по костям красной дрожащей пеленой. Он сын великого змея, который в свою очередь был герцогом. И что это значит? Не знаю пока, но кроме титула, на который в местах здешних плевать хотели, старик был магом и сильным. Значило ли это? Я знаю, кто мой отец, но я не знаю, кто моя мать, то есть знаю, но... Да чего все запутано? Отец привез ее с Востока, и она явно не из простой семьи. Герцогиня? Что-то одни титулы в мозгах. Не в этом дело. А мог ли Уильям-младший, назовем его так, чтоб от старшего поганца отличить, тоже быть из этих проклятой крови? Если магия в людей пошла от Химет? Нет, мне ведь говорили, что маги были и до них. «Значит, не все маги – Хемет, но некоторые – да. И тогда, если бы оказалось, что он тоже из проклятых, то город его принял бы. Я вон забрала кучу золотишка и непонятную штуковину, которую когда-нибудь да открою. Я же шупрямая. А А Уильям? Мог ли он вынести что-то совсем иного свойства? То, что пробудило бы любовь даже в силу, которые любить не способны». И как там говорила Великая Мать Осилик Хемет? А если... Если они не сами по себе были богоподобными, если они владели чем-то? Желание открыть заветный футляр окончательно оформилось. Не сейчас. Сейчас еще не время. Сейчас думать надо. И я думаю, пытаюсь. Дальше что? Он пробует находку на Силу. И та выкладывает все, что знает. А знает она, на беду свою и племени немало. Выкрасть заветный артефакт? Да ради великой любви не такое делали. Он же... Что сделал с сердцем? Продал? А если так, то кому? А надо ли мне вообще в это дело вмешиваться? В конце концов, Сиу, это же Сиу, они столько крови пролили. Я посмотрела на Сиу, а она на меня. Я... «Хочу убить этого человека!» – произнесла звенящий поток. «Но еще я боюсь его. Что, если он сотворит со мной то же, что и с моей сестрой?» «Да уж, перспектива! А если я облизала губы? Если ты отдашь своего врага кому-нибудь?» Мне протянули узкую длинную ладонь. «Только пусть смерть его будет мучительной!» «Вообще-то я просто интересовалась, но, кажется, Эдди прав. Порой следует помолчать».